Глава 214. Встреча союзников. М да уж. Садясь на край капсулы, Уилл пару раз крепко зажмурился и, зевнув, направился на кухню. Всю его жизнь еда служила лишь топливом, и иногда он мечтал о дне, когда придумают таблетки, способные заменить прием пищи. К сожалению, до этого еще было далеко, и он, глядя на пустой холодильник, который забыл вчера пополнить, пожевал губами и, глянув на телефон, Решил просто заказать обед. Теперь можно было хоть немного расслабиться. Отец уже проходил обследование и наблюдался в хорошей клинике. Сестра, узнав о свалившихся на их голову деньгах, развела чересчур бурную деятельность и начала создавать свой бизнес-план. Что за механизм крутился в ее голове, парню было невдомек, а на вопросы о том, что она запланировала, та только отмалчивалась. Ожидая доставки, Уилл, как обычно, успел размять тело, сходить в душ, И когда он уселся за просмотр форумов, раздался дверной звонок. А вот и да. С полотенцем на голове и в шортах без футболки Уилл, достав деньги, направился к двери и открыл ее, даже не глядя в глазок. «Привет, Уилл». «Сара?» Девушка, мило улыбаясь, взглянула на его полуголое тело, не оставив его без внимания. «О, встречаешь меня при параде, как мило!» «Ты не еда!» Это все, что сейчас крутилось в голове парня. «Это комплимент? И, кстати, может, впустишь меня?» «А, да, извини, просто я ждал доставку». Закрывая за гостей дверь, парень, вытирая все еще влажные волосы, направился на кухню. «Чай, кофе?» «Кофе, если можно. Я не отвлекаю». «Как я и сказал, я жду еду». «Ну да». «Так зачем ты здесь?» Поставив чайник на плиту, Уилл сел на стул напротив собеседницы. «Да я хотела приехать сразу после того, как ты запустил глобальное событие, но дела, дела». Хм. «Ясно», — парень хмыкнул. «Жаждешь получить информацию из первых уст?» «Что-то типа того». Девушка снова взглянула на голые торсы, указав подбородком на это дело, добавила. «Может, уже накинешь что-нибудь?» «Вещи в стирке». «Ты что, сразу все туда закинул?» «Из верхней одежды у меня две футболки и одна кофта. Так что да, я закинул их все». «Оу». «Ясно. Тогда расскажи об этом квесте. Как ты его получил? Где?» «Что-то, что знаешь только ты. Многие, знаешь ли, жаждут подробностей. Надеюсь, это доставка». «Попридержи мысль, я сейчас». Почему это нельзя было обсудить по телефону? Распаковывая заказ, поинтересовался Уилл. «Ну, дело в том, что это не единственная причина...» Сара сделала небольшой глоток горячего напитка и посмотрела на парня. «К нам на почту приходит много писем с просьбой узнать, что произошло у жрицы и что за спутник у тебя на роликах, которые ты сейчас показываешь на своем канале. У моей студии с тобой контракт. Думаю, ты помнишь, что там упоминалось о том, что мы вправе требовать ответов, учитывая твою текущую популярность?» «Да, конечно, я помню. Но твоя поездка все равно не оправдывает этого. Чего на самом деле хотят твои начальники?» Журналистка, усмехнувшись, качнула пару раз головой, словно подтверждая свои мысли. «Ты прав. Со времени нашей последней встречи прошло много времени, и я забыла, что ты непростой парень. Хорошо. Ты, наверное, догадываешься, что я тоже играю в восхождение. Было бы странно, если бы ты не играла. Продолжай. Из моих источников я знаю, что ты на данный момент являешься одной из ключевых фигур предстоящей битвы с кровавым ифритом Без тебя бы ничего этого не было». Наше предложение звучит просто «Я хочу эксклюзивное видео с места событий, точнее прямую трансляцию». Уилл, не донеся ложки до рта, положил ее обратно в суп. «Но в игре нет прямой трансляции, ты же в курсе?» «Это пока не афишировалось, но после переговоров с разработчиками нам удалось убедить их дать нашему каналу такую возможность». «Если это правда, то ваша трансляция заберет львиную долю дохода. Уже должны понимать, что топ-кланы не смогут стоять в стороне». «Я уже разговаривала со всеми четырьмя. Доход с билетов на просмотр будет разделен между нами, этими кланами и тобой». «Вы обсудили это за моей спиной?» Брови парня свелись к переносице. «Что за дела?» «Мы обсудили лишь согласие кланов на проведение трансляции. Если ты не против, завтра в игре состоится общая встреча насчет процентов прибыли. Молли говорила, что ты должен будешь вернуться за два дня до события. К сожалению, мой босс не может так затягивать». На данный момент до битвы осталось четыре дня. Чем раньше мы начнем крутить рекламу, тем больше людей купят билеты. Я, в принципе, закончил со своими планами. Да, пожалуй, эти планы уже видел каждый игрок. Отчасти мой визит как раз связан с этим. 103-й уровень – это сильно. Кстати, закончив есть, Уилл вытер губы тыльной стороной руки. Хотел поинтересоваться. «Приходили ли к вам письма, схожие с тем, что ты показывала во время моего с тобой интервью?» «Я не могу делиться такой информацией, извини». Девушка будто разочарована, пожала плечами. «Итак, что скажешь?» «Учитывая все вышесказанное, я не могу быть против. Где и во сколько состоится встреча?» Вернувшись в игру, ворон попрощался с Укуми и отправился обратно в свой замок. Рина и Дальтара ушли домой, а Аннанель отправилась оттачивать новые навыки, приобретенные ей за время дикого гринда. «Привет, амин «Скучал?» Парень, пожав руку капитану, присел напротив мужчины, который снова корпел над бумагами. «Ты так не заржавеешь, как не придут и постоянно в кабинете, словно книжный червь!» «Не шутите так, мой король!» Товарищ Уилла горько улыбнулся. «Если не я, то кто?» «Ваши планы требуют тщательной подготовки!» «Кстати, благодаря запущенным проектам и реформам, казна начала очень быстро пополняться, вы заметили?» «Стыдно признать это, но нет». Не откладывая, разбойник тут же открыл меню управления страной и за пару мгновений оказался на нужной вкладке. «Все было так, как и сказал капитан». «Да, теперь вижу». На душе стало гораздо спокойнее. «Срочных новостей нет?» «Нет, но есть те, что меня беспокоят». «Даже так?» Если есть что-то, что беспокоит даже тебя, то дело явно непростое. В последнее время с границ мест, где идет постройка стены, стали поступать доклады о подозрительных движениях латийцев. В чем дело? Пока сложно увидеть целую картину, но, скорее всего, это предвестие грядущего переворота. Они собирают армию. Уилл тут же подобрался. Пусть он и готовился к подобному повороту событий, но его страна пока лишь наполовину готова к битве. «Пока нет, но у них начался массовый исход к дверям монарха. Кажется, они хотят заполучить перстень. Что может произойти, если кто-то из них получит его? Они случайно не смогут сместить меня?» «Честно, я не знаю». Известные случаи, о которых я рассказывал ранее, всегда происходили в смутной для тех народов времена. На Святой Земле была гражданская война, племя Шахрамаера имело совет из нескольких старейшин, и наследник их последнего вождя был убит неизвестными». «Но ты Дальтара говорили о том, что оно способно в принудительном порядке сделать своего владельца правителем. На этом и строился мой расчет, когда мы обсуждали с тобой наших соседей. Ты не мог сказать об этом раньше?» Ворон уже не сидел на месте а мерил шагами кабинета Мина. «Ну, тогда я об этом в таком ключе не думал. Вполне возможно, что оно позволяет занять трон только тех держав, которым необходим единый правитель». «Эмин, черт возьми!» Уилл стукнул по столу. «Ты помнишь наш разговор?» «Напомни-ка, о ком тогда шла речь, а?» «Королевство Дистрик». «Верно, а почему?» «Как я и говорил, на их территории находятся две золотые шахты и одна очень редкого магического металла». Эмин, подняв глаза к потолку, повторял то, что они когда-то обсуждали в кабинете короля. «Но теперь проблема заключается не только в этом. Без достоверной информации я теперь не могу узнать о том, что если кто-то из злотийцев преуспеет в своем деле, меня просто заменят». «Мой король». «Эмин, не начинай!» Сжав губы, парень резким движением руки оборвал мужчину. Ни мин ни Дальтара не были виноваты, но план ворона по захвату этажа базировался именно на этом основании. Он не мог винить их, ведь и сам допустил оплошность. Одурманенный возможностями этого загадочного предмета, он не подумал о том, что и сам может стать тем, кого скинут с трона. «Ладно, я спокоен. Я знаю, что ты ни при чем». Но теперь нам стоит пересмотреть свои планы. Будем надеяться на лучшее. Что-то еще? Усаживаясь обратно в кресло, уил положил руки на подлокотники, внимательно слушая капитана. Следующий час они обсуждали все, что касалось внутриполитических и финансовых дел Адамароны, раздавая приказы и отправляя гонцов во все концы страны. Голова ворона гудела, и когда последний документ был оговорен и формальности улажены, он, подтянувшись, почувствовал, как захрустели кости. «Я возвращаюсь на третий этаж. Как обычно, оставляю все на тебя. Слушаюсь, мой король. Желаю хорошей битвы. Ты уже знаешь. Нанель рассказала? Да. Хм, ох, болтливая девчонка!» Хмыкнув и покачав головой, Уил вышел из кабинета и направился к порталу на третий этаж. Пора было более тщательно ознакомиться с планом и, наконец, встретиться с двумя лидерами кланов, с которыми он не был знаком. Встреча состоялась на месте будущего сражения, в Большом Шатре. Это был военный лагерь, построенный Акаи-союзниками. Данная локация называлась «Обитель тишины» и представляла собой большую бухту, окруженную высокими скалами протяженностью около километра. С правого фланга, если смотреть на «Ла-Гара», море, частью которой и являлась бухта, расположились игроки Фортуны и наняты ими для работы и обустройства места будущего сражения NPC. Слева находилась армия Безликих. Последний клан Посланники Небес должен будет зайти с моря на кораблях, то есть ударить спину увлеченному битвой врагу. а АК решили стать авангардом. Рискованно, но, как известно, кто они рискует, тот жалеет. Всем привет, прошу прощения за опоздание. Уилл осматривал лидеров безликих и посланников. Первым оказался мужчина, играющий за человека. Вторым – парень, принадлежащий к расе низвергнутых. Полулюди, полувеликаны. История их появления в «Мире Восхождения» была интересной, и Ворон когда-то хотел играть за эту расу. Но их скорость оставалась низкая даже после повышения уровней и ношения шмота, заточенного под нее». Плюсом была их толстокожесть и повышенное сопротивление к физическим атакам благодаря их происхождению. Каким классом играли и тот, и другой, Уилл не мог сказать с первого раза, потому как те были одеты в обычную одежду. Ник лидера безликих был «Мрачный палач», полувеликан же, не заморачиваясь, назвал себя «сын Геракла». Помимо этих двух, незнакомым персонажем, но знакомым человеком стала девушка из расы вонорийцев. Парень не знал, сколько времени нужно было провести в редакторе, чтобы сделать насекомое таким красивым. Может, все дело было в подчеркивающем фигуру и определенные места облачения, но даже лицо ее оказалось очень привлекательным. «Журналист» – такое имя светилось над ее головой. Ох уж это Сара! Оба лидера тем временем также внимательно смотрели на него, особенно палач. Ведь ворон был тем, кто знатно потрепал его клан во время битвы у озера. «Привет!» хай Берсерк и Молли ответили на приветствие, и кардинал продолжила прерванную появлением разбойника речь. Это был основной план, который мы уже не раз обсуждали и меняли. Каждый из нас должен был придумать также запасные на случай сильного отклонения предполагаемого поведения Ефрита в бою. Учитывая то, что мы рассчитываем на три фазы его изменений, мои люди разработали план на случай появления четвертой. Его описание я пришлю, как обычно, в документе. Воронты ознакомился с финальным планом. «Да, читал. И понимая, что отсутствовал во время его составления, я хочу уточнить у всех присутствующих один момент. Кроме журналиста, разумеется». Ц, он имеет наглость!» Сын Геракла осуждающе покачал головой. «Мы рассмотрели такое количество вариантов, что даже не знаю, что тебе ответить. Если так, то нет никаких проблем. Значит, вариант с тем, что Эфрит будет ранга герцог, вам также приходил в голову. Вы же не зациклились только на уровне врага». «Да, мы рассматривали такой вариант. Но, скажу честно, если нам попадется такой противник, то народа поляжет очень и очень много». Берсер глядел на разложенную карту и небольшие фигурки разных цветов, обозначающие положение того или иного клана. «Как я и сказал, мы продумали все». Полувеликан облокотился на столб, служащий опорой шатру. «И раз уж мы заговорили на эту тему, не пора ли нам услышать, в чем именно будет заключаться твоя помощь?» О навыках каждого из нас мы уже знаем, по крайней мере о большинстве, а твои до сих пор остаются загадкой, кроме тех, что мы уже видели в твоих роликах». Молчание, в которое погрузилось место встречи, начало плавно перетекать в напряжение. Уилл и правду не говорил о навыках, и не только из-за того, что не хотел, просто не был уверен, что они хоть как-то помогут против рейд-босса подобного калибра. «Я буду биться в первых рядах, так что не стоит зацикливаться на этом». Ты пытаешься скрывать информацию даже в такой момент. Палач не остался в стороне. Он был заинтересован в подобной беседе. Как я и сказал, это не имеет значения. Единственное изменение, что я могу добавить в наш план, это то, что я начну сражение. У меня есть навык, позволяющий задать любому три вопроса, на которые он не сможет не ответить. Нам остается лишь придумать эти самые вопросы. И что же ты хочешь узнать у него? Как пройти в библиотеку? Ха-ха, что за идиотский навык? уил бросил взгляд на сына Геракла и, прикрыв глаза, ответил. «Серьезно? Как ты стал лидером?» «Че?» «Я же тут не единственный, кто понимает ценность этой возможности». Ворон, применив однажды навык, осознал всю его силу. «Во время допроса враг не может атаковать, это раз. Также мы сможем узнать почти всю важную информацию о враге прямо перед боем, это два». «Почему ты не сказал об этом раньше?» Молли недовольно заворчала. Это открывало новые возможности для маневров. Ведь так они могли повести всю битву в нужном направлении. Информация от вампира была недостаточно, и незнание возможностей врага являлось тем фактором, который мог повлиять на все течение боя. Я получил его совсем недавно. Тогда предлагаю выжать из этого максимальную выгоду». Девушка улыбнулась своим мыслям. Остальные лидеры, даже посланник, не могли не согласиться с тем, что такой навык очень полезен. Сара же лишь улыбалась и молча наблюдала за этим со стороны, с нетерпением ожидая исторической битвы, которая вот-вот состоится в обители тишины.